«Галина, осень. Прошла любовь?» Глава первая «Ром, забежишь после школы в магазин за хлебом. У тебя же сегодня нет тренировки. А то я сегодня поздно буду. Совещание. А папа?» Ромка недовольно скривился, и экран послушно отразил его рожицу. «Папа, скорее всего, тоже задержится. Ты же понимаешь, у него бизнес». «Ладно», — нехотя согласился сын. «Но учти». «Тебя в субботу, Рагу. Надеюсь, в субботу ты будешь дома?» «В субботу точно буду дома. Тамара Сергеевна же выходная, так что Рагу тебе и нам всем обеспечена». «Ну, замётано тогда». Сын отключился, и Маша с облегчением откинулась на стуле. Все бы проблемы решались так легко. Конечно, взять хлеб по дороге домой невеликий напряг, но бывает, что и это некому сделать». Вот сегодня позвонила помощница по хозяйству и предупредила, что хлеба нет. Сама она в магазин не ходит, доставкой не пользуется, не доверяет. Закупками продуктов ведает Маша, как и финансированием этих самых расходов. Так сложилось. Решив вопрос с хлебом, Маша уткнулась было в документы. Но не шло дело. В глазах так и стояла вторая сегодняшняя проблема — СМС-ка с неизвестного номера. В сонате в 21. Не опаздывай. Кто? Что? Кому? Непонятно. Но было у Маши предчувствие, что сообщение предназначалось именно ей. И именно из-за ее мужа, Тимофея Поливанова. Тимофей — довольно известный бизнесмен в их городе. У него строительный бизнес. Он очень занятой человек, стал в последнее время. Может, это СМС-ка вообще ему? Но тогда странно, как могли перепутать адрес? или они с Тимом рядом в списке у кого-то, тогда кто этот кто-то, что знает их обоих настолько хорошо? С другой стороны, тон записки какой-то слишком понебратский, небрежный, да еще и с оттенком приказа, мол, явиться строго обязательно, с какой стати? Маша окончательно отодвинула документы и задумалась. Все это нехорошо пахло, а у них с Тимофеем в последнее время и так все напряженно. У Маши даже возникло ощущение... Что Тим не хочет приходить домой и каждый раз ищет повод задержаться, но, пересиливая себя, приходит вовремя, и от этого слишком раздражен. Кошмар какой-то, тихо выдохнула, придя к такому неутешительному выводу. Вздрогнула, когда раздался звонок. Тимофей, легок на помине, приняла вызов: Маша, мне надо уехать на недельку. Самолет на 15:30. Поеду с работы, домой заезжать не буду. Тим! «Ты хотя бы звони Ромке», — едва успела попросить Маша. «Он уже не маленький, а мне некогда отвлекаться. Приеду, поговорю с ним». И отбился. И вот так уже не один раз. «Ну вот, уехать на недельку», — повторила Маша. «Даже домой за вещами не заедет. О чем это говорит?» «О многом и ни о чем конкретно», — понимала Маша. «Запасной комплект вещей у мужа может быть в кабинете». Его помощница проследит наверняка, так что подозревать в измене как бы нет причины. С другой стороны, Тимофей так явно стремится из дома, что невольно возникает мысль, а к кому он так рвется? Настроение стремительно падало вниз. Зато… Похоже, СМСка все же не связана с мужем, он же уезжает и прийти в сонату явно не сможет. Значит, ошибка? Немного подуспокоившись, Маша вернулась, наконец, к работе. До самого вечера ни на что не отвлекалась, пока не позвонила Маринка и ультимативно не позвала ее в кафе. Маша согласилась. «Это легче, чем отбиваться от подруги». Да и час времени погоды не сделает, только сына предупредила. «Ром, я с тетей Марины в кафе забегу ненадолго, ты ужинай один». А отец?» Рома впервые назвал Тимофея так по-взрослому, и у Маши сжалось сердце. Сын был чем-то обижен, но держал обиду в себе». Маша решила пока не акцентировать внимание, однако решила поговорить с Ромкой в ближайшее время. «Папа сегодня уехал в командировку на недельку», мягко ответила сыну. Он предупредил, так что его дома не будет. «Ладно, мам, выдохни немного, но надолго не задерживайся. Мне тот тренер вводную дал, надо переговорить». «Конечно, Ром, мы недолго», — пообещала Маша. «Тимофей опять уехал?» «Да». «Надолго?» — сказал на неделю, а там как получится. «Часто у него командировки». Марина качнула бокал с вином и сделала еще глоток. «Часто». Маша тяжело вздохнула, не хотела поднимать эту тему. Они сидели с подругой на кухне, без света, больше молчали, чем говорили. Короткая встреча в кафе была ни о чем, и подруги решили продолжить у Маши. Ромка поужинал и засел в своей комнате, а не с Маринкой на кухне. Но Маша помнила, что у нее еще разговор с сыном. Она не хотела делиться с подругой подозрениями, но вот Маринка задела тему командировок, и Маша поняла, что отмолчаться уже не получится. Она и сама уже понимала, что в их с Тимофеем браке происходит что-то не то. Со стороны мужа все явственнее чувствовался холод и отчуждение, но внешний Тимофей вел себя как обычно и повода для претензий не давал. Тимофей всегда приходил с работы вовремя. В выходные всегда был дома. Или они все семьей куда-то выезжали. Он всегда вовремя пополнял карту домашних расходов и никогда не требовал детального отчета. Другие бы женщины сказали, что Маша зажралась. Нет поводов к претензиям. Повода не было, а претензия все же назрела. Маше категорически не нравилась эта холодная атмосфера и частые командировки мужа. Не нравилось, что он перестал целовать ее на ночь и утром. Как-то она потянулась за поцелуем сама и словила мимолетную гримасу раздражения. Это просто выбило ее из колеи, ведь раньше муж буквально затискивал ее по утрам, а тут раздражение им с брезгливостью, пробирает. В общем, Маша захотела вначале разобраться, а не кидать предъявы сходу. И на замечание подруги сейчас промолчала. Однако Маринка была настойчива. «Маш, ты прости, но мне кажется, у него есть любовница». Марина резко отставила бокал и уставилась на подругу. Кухня озарялась только светом уличных фонарей, потому что окна выходили на проспект, и даже ночью в кухне было достаточно светло. Выражение лица у Маши было печальным, и Марина это прекрасно видела. «С чего такой вывод?» Маша все таки повернулась к Маринке. «Ну смотри, к тебе охладел, постель с тобой не делит. Ведь не делит?» заглянула в глаза. «Сексом не пристает? «Редко», — вынужденно призналась Маша, смутившись от прямого вопроса. К тому же промолчала, что последний секс с Тимом был вообще пару месяцев назад. «Ну вот», — продолжила загибать пальцы Маринка. «Часто уезжает и подолгу отсутствует. Этот факт прямо кричит об измене. И последнее. Он даже с Ромкой почти не видится. Он уже не с вами, Маш, извини», Она затихла, видя, что ее расклад сильно задел подругу, но настырно закончила мысль через короткую паузу. «Тебе надо готовиться к худшему, создавать вам с Ромкой подушку безопасности, какую-то материальную базу». «Ну уж!» — почти возмутилась Маша. «Неужели до этого дойдет Ты перегибаешь. Может, у него просто проблемы какие-то? Может, случилось что? А мы сразу об измене?» «Может, и проблемы. Может, и случилось». Согласилась Марина, не обращая внимания на протест подруги. «Но знаешь, Машунь, вы семья. А в семье принято делиться и радостями, и горестями. Если у Тимофея проблемы, он мог хотя бы рассказать о них, предупредить, совета спросить». Маша промолчала. «Советы Тимофей у неё спрашивал, когда начинал свой бизнес. Тогда, да, не стеснялся, спрашивал, благодарил за помощь. Маша иногда сутками проводила время в офисе вместе с ним. Практически всю бухгалтерскую документацию создала ему с нуля. Все отчеты в налоговую, все разборки с инстанциями, которые всегда возникают у новичков бизнеса, были на ней. А теперь нет. Давно уже нет. Теперь у него свои экономисты, бухгалтеры, маркетологи. Советы Маши ему теперь не нужны. Поэтому Маша и открыла свою фирму. Больно было приходить к Тимофею в офис и чувствовать себя посторонней, ненужной, ведь официально на работу к себе Тимофей ее не устроил. Маша просилась, но он объяснил, что работать вместе — это нерационально. Достаточно того, что она соучредитель. Об этом факте, правда, мало кто знал. Тимофей не любил распространяться на эти темы, а Маша в его офисе почти не бывала и подруг там не имела. Маша тогда обиделась, но вида не подала. Открыла свою аудиторскую фирму и за пять лет заняла прочное место на рынке бухгалтерских услуг. Ее уважали, ее мнение считали экспертным. Конечно, доходы и статус ее фирмы не шли ни в какое сравнение с бизнесом Тимофея, но Маша была горда своим делом. Вздохнула опять и предложила. «Ладно, Мариш, давай укладываться. У меня завтра суматошный день, а время уже час ночи». «Давай, если что, могу завтра у тебя остаться. С Тимофеем что-то делать будешь?» Настырно спросила Марина. «Подумаю». Марина уже улеглась в гостевой комнате, Маша помыла посуду и собиралась зайти к сыну. Видела, что он еще не спит, хотя время к одиннадцати ночи. «Давай, Ром, что там за вопрос у твоего тренера?» «Меня берут на областные соревнования. Предстоят сборы на базе нашего спортивного лагеря в Сосновом бору На месяц!» «Когда?» «С понедельника». «А школа как же? Занятия?» «На дистанте. Так все делают, мам. Нам время выделят, а учителя с нами специально занимаются. Мы же все из разных школ». «Ох, не знаю. Но, надеюсь, ваши тренеры все продумали, и ты не отстанешь сильно от программы». «Я же не дурак, мам. Как-нибудь школьную программу осилю», — снисходительно успокоил Ромка. «А у тебя все есть? Ничего не надо докупать?» Перешла Маша к материальной стороне вопроса. «Есть все, мам. Ты даже не представляешь, как я рад!» «Представляю, сынок. Я и сама горжусь тобой. Ты у меня молодец. Чемпион!» «Да. Сам бы это тебе не хухры-мухры, как говорит дед». «Это что же получается? Я стою из дома одна? Папа в командировке, ты на сборах, а я дом сторожу». «Ну и ты куда-нибудь езжай», легкомысленно отозвался сын. «Чего дома киснуть?» Я контракт новый только что заключила, на проверку не получится, вздохнула Маша. Но за вас рада. Мам, Ромка прислонился головой к ее плечу. Ты только не переживай, все наладится. Я же вижу, ты о чем-то паришься. Не парься, все будет ок. Попробую тебе поверить, усмехнулась Маша и, чмокнув сына в макошку, ушла к себе. Ее точила и точила мысль что она так и не отреагировала на странную СМС. Но девять вечера давно прошло, и бежать куда-то уже поздно. Однако эта здравая мысль была прервана неожиданным поздним сообщением. Опять с неизвестного номера. Еще полчаса, и будет поздно. Пожалеешь». «Да что такое в самом деле?» — тихо возмутилась Мария. Даже мысли не мелькнула отказаться. «Раз так настойчиво зовут, значит, есть повод». Но идти одной было как-то стрёмно. Не колеблясь, разбудила Маришку, и пока та с собиралась, коротко просветила по поводу эсэмэсок. «Охренеть!» — только и выдала та. «Вот это у нас вечерок выдался!» Такси подвезло их к лунной санате, неизвестному пафосному ресторану, за несколько минут. Маринка, небрежно кинув хостесу, нас ждут, нагло прошла внутрь. Маша, как привязанная, следовала за ней — Она готова была увидеть многое, но увидела только мужа, который якобы уехал в командировку.